«Это Люси?» — спросил я. «Прекрасно», — ответил он. «Ей там очень нравится, и папе с ней не нескучно». «Это прекрасно», — сказал я. «И мне неплохо», — добавил он, глядя не на меня, а на свое отражение в большом зеркале за стойкой «Все к лучшему». Вилли опять посмотрел на свое лицо в зеркале, круглое, веснущатое, тонкокожее, Оно было ясно и безмятежно, под всклокоченным чубом, как лицо путника, который одолел последний подъем и смотрит вниз на дорогу, бегущую прямо к месту его назначения. Как я уже говорил, если к человеку подобному Вилли применимое понятие удачи, то шериф и Дольф Пилсбери были для него сущей находкой. Они обошли его и отдали подряд Муру. Мур использовал кирпич родственника Пилсбери. Школа получилась самая обыкновенная. Большая кирпичная коробка с пожарными лестницами по бокам. Лестницы были не из тех, что похожи на силосную башню с винтовым скатом, по которому дети съезжают на заду. Это были прямые железные лестницы, прикрепленные к наружным стенам. Никакого пожара в школе не было. Была просто учебная тревога. Это случилось через два года после постройки. Была учебная тревога, и ребята с верхних этажей полезли на пожарные лестницы. В западном крыле первыми вылезли на лестницу самые младшие, и они не умели быстро спускаться по перекладинам. За ними пошли Большие ребята из 7-х и 8-х классов, маленькие задерживали движение, поэтому лестница и железная площадка наверху были забиты детьми. Кладка не выдержала, болты, крепившие лестницу к стене, вырвало, и сооружение завалилось, раскидав ребят во все стороны. Трое были убиты на месте. Они упали на бетонную дорожку. Десять или двенадцать сильно расшиблись и некоторые из них остались калеками на всю жизнь. Для Вилли это было большой удачей. Но он не пытался на ней сыграть. Ему и не нужно было пытаться. Люди сами поняли, что к чему. Вилли пошел на похороны троих ребятишек, устроенные городом, и скромно стоял позади. Но старый мистер Сандин, отец одного из них, Заметил его в толпе и не успел еще заглохнуть, стукомив по крышкам гробов, а он уже протолкался к Вилли, схватил его за рукав и, подняв руку над головой, закричал. «О, Господи! Я наказан за то, что мирился с подлостью и голосовал против честного человека!» Это произвело фурор. Женщины начали плакать. К Вилли подходили другие люди и хватали его за руки. Вскоре плакала уже вся толпа. У самого Вилли глаза тоже были на мокром месте. Для Вилли это было удачей. Но удача всегда приходит к тому, кто в ней не нуждается. Округ Мейзен упал ему прямо в руки. Все столичные газеты печатали его фотографии, но он держался в тени. Он по-прежнему работал на отцовской ферме, а по ночам изучал юридические науки. Его политическая деятельность ограничивалась тем, что он иногда выступал с речью на предвыборных собраниях демократов, поддерживая человека, который был соперником тогдашнего конгрессмена, старого приятеля Пилсбери. Ничего интересного не было в его речах, по крайней мере в той, которую я слышал но этого и не требовалось. Люди их не слушали. Они приходили просто взглянуть на Вилли и похлопать ему, а потом голосовали против приятеля Пилсбери. В одно прекрасное утро Вилли проснулся кандидатом в губернаторы. Вернее, одним из тех, кто баллотировался в кандидаты от демократической партии. А в нашем штате это все равно, что баллотироваться в губернаторы. Конечно, баллотироваться в губернаторы – не бог весь какое достижение. Каждый, кто мог наскрести несколько долларов на квалификационный взнос, имел право выставить свою кандидатуру и полюбоваться на свою фамилию в избирательном бюллетене. Но с...